Прыгуны исчезает, лезвие выстреливает в пустоту. Гребанные прыгуны разворачиваются, реагировав на движение. Бодигард резким выпадом пытается достать меня в корпус. Отвожу вражеский клинок цепью, растянув ее на добрые метр. Бью противника ногой в живот, но силы для хорошего пинка не хватает. Мужик резко сближается со мной, слегка доворачивает кисть и лезвие едва не сносит мне голову.